Интерлюдия номер восемь. Истребление. Костяной дракон упал с небес, выпустив дыхание смерти. Здание окутало темным облаком, наблюдатели погибли первыми. Ведь следили они больше за улицами и не ожидали столь внезапного и сокрушительного удара. Тела рухнули и тут же встали. «Что происходит?» – раздалось из рации «Истребление». Магия подняла их лишь в виде у мертвые, так что в обычных условиях ответить они бы не смогли. Но на этот раз один уверенно дотронулся до кнопки. Атака противника, отозвался он. Костяной дракон выпустил странный туман. Отступаем внутрь. Всем использовать респираторы. Видите ещё кого-нибудь? Бывший офицер спецназа Франции повернул голову в сторону, где через клубы дыма к зданию мчались скелеты. Тот же дым окутывал и его самого, но ничуть не мешал. Напротив, теперь он давал дополнительные силы. "Нет", соврал он. "Туман слишком густой". Основному потоку нежити потребовалось несколько десятков секунд на то, чтобы ворваться в здание. Атака шла по всем фронтам, а взрывы фугасов задержали их лишь на очень короткое время. Бесполезно здесь оставаться, крикнул Дмитрий. Нужно уходить. У мертвее незаметно вошедшие в комнату вскинули автоматы, выпустив целый рой пуль. Однако здесь была элита, и среагировали они мгновенно. В первые очереди срезали несколько игроков и юнитов, но затем вспыхнули магические щиты, раздались ответные выстрелы и в ход пошли способности. Разумная нежить, осторожнее! Помогите раненым, приказала Дива. Дмитрий, ты как? Нежить явно стремилась выкосить прежде всего лидеров, так что большинство пуль ударили по самому громкому. Боевая форма потекла, распадаясь. Кажется, я только что умер. Дмитрий сел, дотронувшись до окровавленной одежды. Твою же! Будь осторожней, не подставляйся. Держать оборону, не пускайте их внутрь здания. Кивнув, Дмитрий вновь окутался облаком маны, возвращаясь в боевую форму. Станали раненные, но разбираться было некогда. Нападение развивалось стремительно, угрозу представлял не только туман, но и хлынувшие из него потоки нежити. Врагов слишком много, настолько много, что перспектив сражаться и дальше не оставалось. Нам нужно уходить. Ты прав. Прорываемся. Нет, Эйприл, у нас не получится. Нужно собирать выживших и уходить с миссии. Ты сдурел? Гера никогда не простит нам провала. Плевать, жизнь и важнее. Здесь мы можем лишь сдохнуть без всякого проко. Если хочешь, то уходи сам, понятно? Я попытаюсь прорваться. Туман, до этого стоявший практически неподвижно, сжался, накрывая людей внутри здания. Респираторы помогали, но это было лишь началом. В окна влетели костяные птицы, атакуя людей и целясь преимущественно в голову. Не стрелять, крикнул Дмитрий. Используйте мечи. Вообще-то он имел в виду системное оружие, но так короче. Птиц было много, сотни, и без потерь на этот раз обойтись не получилось. И каждый павший усиливал врагов. Кто-то не выдержал и начал стрелять, или стрельба отдела рук не жети это конец. Кто ещё жив в сумке? приказал Дмитрий, уходя в невидимость. К сожалению, для того, чтобы передать запрос, требовалось находиться рядом и видеть человека. "Никогда", отозвалась Дива. "Покидаем здание, уходим. Если разделимся, то собираемся на резервной точке". Несмотря на критическую ситуацию, в строю всё ещё оставалось достаточно игроков. Большинство из ветеранов обладали соевищными навыками и даже погибнув, сразу же возвращались в строй. "Увы, это работало только один раз, и успешность зависела от типа ранения". Если тебя насадят на костяной клинок, то даже воскреснув, ты тут же погибнешь вновь. Хватит, я возвращаюсь на землю, крикнул кто-то. Нет смысла нам всем умирать здесь. Что? Нет! Карта возврата не работает. Нет, нет, нет! Без паники. Ни о каком организованном сопротивлении уже не шло и речи. Нежить валила сплошным потоком, игнорируя любые попытки её остановить. Около десятка игроков выскочили из окон, но большинство из них ждала лишь смерть на костяных мечах. Даже невидимость не позволяла спастись. Древние рыцари контролировали ситуацию, координируя нищую нежить. Двое ещё сражались, но это было безнадёжно. С каждой секундой их последним очагам сопротивления стягивалось всё больше врагов, а летать, летать они не умели. Эйп, ты действительно хочешь тут сдохнуть? Сейчас. Призвать героя Грых, уровень 24. Внимание, блокировка пробита. Сигнал отправлен. Огр появился в лучах света, уже готовый к бою, и с рыком бросился на толпу нежити. Герой и раньше был силён, но сейчас, благодаря полученным навыкам, превратился в настоящую машину смерти. Закованный в доспехи с огромной палицей, он напоминал механический комбайн. Возможно, респиратора у него и не имелось, зато была божественная защита, которая такие угрозы фильтровала не хуже. Это наш шанс, прорываемся следом. Дива, нет, использую карту возврата. Ты не понимаешь, я не могу. Так что сражайся или уходи. Хорошо, давай попытаемся упрямо это ты... Дмитрий Асьокся, дотронувшись до груди, а затем сел на колено. Вторая пуля снайпера бросила его на спину, а из рата хлынула кровь, наполняя респиратор. Регенерация работала, однако её силы явно было недостаточно даже на втором уровне. Сознание уплывало, и нежить не собиралась ждать третьей пули на крыв упавшее тело. Нет, нет, нет, нет! Ты не можешь! Дива обскинула жезл, и потоки молний разогнали туман, поражая нежить и заставляя её осыпаться грудой костей. Однако это ничего не меняло. Следующая пуля ударила уже в жирицу. Защитное поле сработало, но мана и без того находящаяся в районе дна, просела до нуля. Боевая форма поплыла, рассыпаясь. Госпожа, уходим. Вы первая, я следом. На этот раз диван не колебалась, и это спасло ей жизнь. Пуля выбила осколки из камней, и только жрицы на этом месте уже не было. Осталась лишь куча несистемного снаряжения, которое карта не смогла унести в личную комнату. Огр зарычал и крутанулся, выигрывая себе несколько секунд, чтобы коснуться карты возврата. Однако проход, открытый призывом, уже затянулся. Гранок подошёл к опирающемуся на дубину огру. Десяток костяных ужасов, сотни рыцарей вокруг, всё это наполняло личи уверенностью в том, что герой не сможет до него добраться. "Похоже, тебя бросили тут умирать". "Похоже на то", глухо ответил огр. огр. Огромная сила, божественная защита, качественные доспехи и оружие всё это давало лишь отсрочку. На этот раз он умрёт. Даже если сумеет взять следующий уровень, о чём мечтал столько лет. Меня зовут Гранок, представился мертвяк. Тебе ведь немного осталось, верно? Грых, представился огур. Если убью тебя, то как раз хватит. Ещё с высокой долей вероятности гибель лидера, его единственный шанс вырваться из этой ситуации живым. Блокировку перехода должен кто-то поддерживать. Знаешь, я восхищаюсь тобой, сообщил Лич. Не многие из нас гоблинов могут дорасти до подобного уровня. Ты мог бы стать великим героем нашего народа. Но, похоже, стану очередным скелетом в твоей армии. Или, может, ты отпустишь меня? Ты о блокировке? Лич поднял руку. Конечно, я не сниму её. Ты враг. А чтобы отпустить врага, нужны более весомые причины, чем просто восхищение. Тогда к чему эти разговоры? Я могу предложить тебе судьбу лучшую, чем стать одним из у мертвых. Если ты пройдёшь ритуал перерождения, то сможешь стать одним из личей. Когда великий Э воскреснет, он дарует нам новые тела и настоящую жизнь. Великий Э никогда не воскреснет. Всё вокруг лишь огонье. От вас зависит только кто именно из ваших врагов унаследует алтарь. Люди, по крайней мере, не будут вырезать гоблинов. Ты веришь в эту чушь? Я видел своими глазами. С ними можно иметь дело иначе меня бы здесь не было ты просто глуп дальнейший разговор не имел смысла огар прыгнул как оказавшемуся близко врагу но это была последняя отчаянная попытка костяные ужасы протаранили его обездвиживая и лишая какой-либо надежды сломанные пальцы разжались и рыцари отощили оружие неплохо У тебя почти получилось. Жаль, что ты не согласился сразу. Придётся потратить пару часов на пытки. Ты всё равно дашь согласие служить господину. У меня ещё никто не отказывался. Конечно, обратить огра рыцарем смерти было бы куда проще, но это слишком расточительно. Личи понесли тяжёлые потери, и им нужен новый брат. Высокий уровень и, главное, расовый ранг героя давали хорошие шансы при перерождении. Я пришёл. Ты хорошо поработал, Дан. Скоро у тебя появятся новые товарищи. Теперь нам надо выяснить, есть ли тут ещё подобные группы и как нам с ними лучше встретиться. Это мой долг. Несмотря на то, что навыки и остатки памяти у рыцаря сохранились, сейчас его волю полностью контролировал алтарь, и нажимая на спусковой крючок винтовки, он не колебался. Сержант был хорошим снайпером при жизни и остался им после смерти.